Париж. Пошатавшись по Парижу, Мяги решил, что городок... Так, ничего себе. Немного на Питер похож, только улицы грязнее. Он прошелся по набережной мимо Сада-Тюильри, Лувра и острова Сите с обгоревшим Нотр-Дамом. Полюбовался на горгулий, свернул влево и через несколько минут натолкнулся на очень красивое здание. Взыграло любопытство — Он подошел к охраннику у входа, и тот объяснил, что это известный отель «Де Виль». Раньше здесь была ратуша, а теперь располагается мэрия. Глубокомысленно покивав, Тобик вернулся к Сине, перешел ее по мосту, который идиоты всего мира увешали замками, иногда просто пудовыми, и двинулся вдоль реки к торчащей посреди города Эйфелевой башне. Наверх он не полез, не хотелось толкаться среди потных нищебродов. И улегся на травушке, лениво рассматривая сверкающие золотом купола дома инвалидов. все таки Париж — уютное местечко. Ну где еще богатый человек может вот так запросто завалиться на землю посреди города и лежать себе, глядя в небо и покусывая пыльную травинку? Может, действительно плюнуть на этот Нью-Йорк? Чего он там не видел? Да, сесть тут... И вообще эти америкосы с их выпиленными из фанеры улыбками просто бесит нормального человека. С другой стороны, Париж чересчур театрален. На декорации похож. Нет, если оседать так в Лондоне, где сам черт ногу сломит. Все российские страдальцы любят этот город и давно потихоньку прикупили там недвижимость. Интересно, а смог там все еще есть? Или глобальное потепление давно высушило туманный Альбион? Он перевернулся на живот и уставился вдаль сквозь растопыренные ноги уродливой металлической дуры. Тобиас понимал, что все эти думы пустые. Но всерьез он думать боялся, потому что делать это надо было гораздо раньше. До того, как все началось. Мяги всегда гордился своей чуйкой. Именно она всегда подсказывала, куда можно сунуться, а на что лучше плюнуть и обойти стороной, даже если при этом он упустит ощутимую выгоду. потому и продержался так долго на плаву, что всегда верил своему чутью. И в этот раз все было точно так же. На первый взгляд. Бесценный раритет сам шел к нему в руки. И надо быть совсем уж ходячей флегмой, чтобы отказаться от такой добычи. Между ним реликвией стояли две наивные бабы, божий одуванчик в очках и тупой жадный молокосос. Детская игра, просто хватай и беги. Хватать он не стал, а по своему обычаю все продумал, хотя в этот раз и не до мелочей. Времени было в обрез. В любой момент письмо и серьга могли уплыть в какое-нибудь надёжное хранилище, ограбить банковские ячейки или Академии наук, не его профиль. Нестыковки начались с самого начала. Пустоглазый старый козёл два раза посетил профессорский кабинет и не нашел того, что нужно — Смешно сказать, именно потому, что никто ничего не прятал. Тогда к делу пришлось привлечь прыщавого недоноска, и расчет оказался верным. Этот Стасик довольно борзо сработал и принес в зубах серьгу. Половина сокровища была в кармане, а все потому, что он все сделал сам. Сразу угадал слабое место, грамотно выстроил разговор и... Вуаля! Сережечка наша! Казалось, еще одно небольшое усилие, и все. Поручить это племянничку он уже не мог. Понимал, что второй раз такой фокус не прокатит, поэтому... черт, ведь надо же было пустоглазому так напортачить. Как специально, чтобы вор такой квалификации дважды прокололся. Первый раз не увидел то, что лежало прямо перед носом, а второй влетел в мокрое дело. Нет, пустоглазого надо списывать, иначе жди беды. И так уже почти вляпались». Тобик встал, отряхнулся, и злоплюнув пошел в сторону моста, который, как он слышал, назвали в честь какого-то из русских царей. Через него лежал путь к Елисейским полям. Он их еще не видел, а надо бы посмотреть. Следовало сразу разобраться с пустоглазым, но торопился, хотел поскорее выбраться из России. Передать реликвии новому хозяину нужно было без посредников, к тому же тихо, чтобы не пронюхали партнеры в России. Старшие товарищи, так сказать. А то, чего доброго, пришлось бы делиться. И все вроде срослось. Покупатель оказался не липовый, прямой потомок, поэтому своей заинтересованности не скрывал. Аж затрясся, когда увидел эту серьгу. Казалось, сейчас в обморок хлопнется от восхищения. Обошлось. Рассчитался на месте. Часть отдал наличными, что всегда приятно, а остальное ушло на очень надежный счётик, о котором можно было не беспокоиться. Теперь он жалел своей торопливости. Надо было закрыть пустоглазово и тогда уж ехать. Жадность, как известно, фрая разгубила. Хотя тут как посмотреть. Не выскочил он именно той ночью, кто знает, что случилось бы потом». Нет, Тобик все сделал правильно. Надо было действовать быстро, а с пустоглазым он разберется сразу, как вернется в родные пенаты. А вернуться придется. Он ведь не всерьез сказал тогда Ирке, что собирается перебраться за границу. Просто решил, что пора обрубать концы и отделаться от любовницы как можно скорее. Не только от пустоглазого, но и от нее к нему тянулись ниточки. Именно от Ирки он впервые услышал о письме Пушкина. а потом закрутилась и все остальное. Ее идиотская идея шикарно отпраздновать день рождения подруги пришлась кстати. Тубик даже захохотал про себя, когда она стала приставать с воздушным шаром и пикником на природе. А он-то мучился, как подобраться к этой глафире. Какие же бабы все-таки дуры. Сама подвела подругу под монастырь и даже не заметила. А уж разговорить захмелевшую симпатяшку было проще простого. «Небось, французского шампанского сроду не пивала. А оно такое, с него всех языки развязываются». Впрочем, Глафира ничего скрывать и не собиралась. Небось, даже не подозревала, что в мире существуют такие нехорошие люди, которые не постесняются воспользоваться информацией об открытии в корыстных целях. Воспоминания о Глафире развеселили его, и к площади, посреди которой торчала «Триумфальная арка», он вышел с улыбкой на лице. Какая-то носатая, низкорослая француженка, взглянув на него, улыбнулась в ответ. «Страхолюдина, а туда же! Скалится еще! Куда тебе против наших девок? Ни сисек, ни ножек, и одета, как монашка во все черное!» Вот Ирка, та была королева. Он впервые подумал о любовнице в прошедшем времени. Это снова вернуло его в тревожное состояние, преследовавшее с самого утра. Он потому и прогуляться решил, хотел настроение поправить. Не получается. Однако сдаваться рано. Может, все не так, как ему кажется? Ведь получилось. Если менты не выйдут на Пустоглазого, даже Иркину смерть с ним не свяжут. Угораздило же эту дебилку заявиться в самый неподходящий момент. Он как раз говорил с покупателем Адамом Черторыйским, а Ирка вошла с какой-то очередной глупостью. И как не притворялась, что не поняла, о чем идет речь. По ее роже он сразу догадался и еще как поняла. Надо же, а с виду была дура-дурой. Вечером она шустро слиняла из дома. Понятно куда, в ментовку кинулась сдавать. Хорошо, что он успел угадать ее маневры и подготовиться. Сама виновата, шлюха чертова. Тобик чертыхнулся вслух, и какой-то слащавый гладенький мужичонка шарахнулся от него в сторону. Чуть на столб не налетел кретин. На Пустоглазого они выйти не должны. Уж в этом деле этот пройдоха профессионал. Или уже нет? Сейчас везде камеры понатыканы. Однако, даже если его видели где-то поблизости, доказать, что он приходил именно в этот дом, невозможно. Пустоглазый клялся и божился. Не верить ему причин не было, по крайней мере, до сих пор. Зато его и ценили, что умел войти и выйти незамеченным, не наследив. А в этот раз наследил и еще как. Два трупа! Два! Ладно, пусть даже они выйдут на Пустоглазого. Чем это грозит лично ему? Пустоглазый колодца не будет, ему этого на зоне не простят. А если к тому времени его уже не будет на этом свете? Эх, надо было решить все до отъезда. «Завтра, может быть, уже поздно». Вертя ситуацию так и этак, он незаметно для себя снова вышел к набережной и стал крутить головой, пытаясь понять, в какую сторону идти, чтобы не ходить по кругу. Странная какая-то у них эта сена. Вроде шел от нее, а в результате обратно вышел. Вот так и с этим делом. Хотел уйти от него, а не получается. Может, не зря его с утра дергало внутри. Кто-то там в России о нем крепко думает». «Не следователь ли?» Ту -ту -ту. Он остановился и взялся руками за перила. «Чего это он?» «Ведь говорят, не каркой. «Стареет, что ли?» «Или большой куш головушку замутил?» «Да, такие бабки потерять было бы непростительно!» «Денежки зарабатывать он умело любил, но не держался за них!» «Если уплыло, и черт с ним!» «Одно уплыло, другое приплывет!» «Ну, о таком подарке судьбы...» Он и мечтать не смел. Конечно, тому старику тоже свезло немало. Если покупать на аукционе, пришлось бы заплатить раз в пять или десять больше. Скорее всего, это просто нервы расшатались, а чуйка ни при чем. Или при чем? Постояв еще немного, Тобик вышел на дорогу, махнул рукой, останавливая такси, и поехал в отель. Вечером он вылетел в Петербург. «Надо привести дела в порядок».